«И ты думаешь, я это надену?» — воскликнул он. Лавочник нервно сглотнул. «Вы должны простить моего друга», — проговорил Бояс. «Он актер нового направления. Он считает, что исполнитель полностью должен погрузиться в роль». «Вот как?» — пробормотал Лавочник, оглядывая Логина с головы до ног. «Что ж, северяне сейчас, я бы сказал, актуальны». «Несомненно. Уверяю вас, мастер Девятипалый...» «Лучший в своем деле!» Старый волшебник ткнул Логина в бок. «Самый лучший! Я сам видел!» «Ну, если вы так говорите...» Лавочник явно сомневался. «Могу ли я поинтересоваться, что именно вы будете ставить?» «О, это новая пьеса. Я еще работаю над деталями». Бояс постучал пальцем по своей лысой голове. «Вот как!» «Да, это даже скорее сцена, чем целая пьеса», — ответил он. И снова взглянул на мантию, восхищаясь игрой света на загадочных символах. Сцена, в которой Бояс, первый из магов, в конце концов занимает свое место в закрытом совете: а, -а, -а, -а Лавочник понимающе закивал. Политическая пьеса! Может быть сатира? Какого рода? Комическая или драматическая? Бояс искоса взглянул на логина и сказал: Это пока не решено.